Седьмое. Сабина Немис прочитала сообщение на мобильном. Оно было от Марка Крюгера, ее коллеги из отдела технической экспертизы БК, с которым она познакомилась в прошлом году на новогодней вечеринке БКА. Марк был на год старше ее и ботан, как все компьютерщики, но он настоящий профессионал в своем деле. К тому же у него были отличные связи с Deutsche Telekom, крупнейшая в Европе телекоммуникационная компания. которыми он иногда пользовался. Путь был не совсем легальный, но если выяснялось что-то интересное, она всегда могла задним числом запросить у прокуратуры судебное распоряжение. В списке Марка она нашла звонки доктора Катарины Хагны. Последний разговор вчера вечером состоялся в 21.30. С ее стационарного телефона. Разговор длился 12 минут. Вскоре после этого, согласно предварительному патологоанатомическому заключению, Она скатилась с лестницы в своем доме и осталась лежать на ступенях со сломанной шеей. Сабина уставилась на телефонный номер. Она его помнила. Это был номер сотового телефона Анны Хагены, с которой Сабина разговаривала сегодня днем. О чем беседовали сестры И почему Анна умолчала про этот телефонный разговор? Сабина сейчас это выяснит. Она сидела в машине перед домом Анны Хагены Где они с коллегой договорились встретиться в двадцать час. Было уже пять минут десятого. Но сначала Сабина должна была узнать кое-что еще. Она позвонила в отдел технической экспертизы и попросила соединить ее с Марком Крюгером. Господи, я еще не закончил, раздраженно пробурчал Марк, услышав ее голос. Я просто хочу знать, была ли Анна Хагина вчера вечером в Берлине. С помощью пеленгации телефона я могу лишь выяснить, где находился ее мобильник в определенный момент, если он был подключен к сотовой вышке. Но нигде была она сама. Я это и имею в виду. Мы, конечно, из БКА, иногда даже умеем творить чудеса. Он сделал паузу и начал насвистывать вступительную мелодию из фильмов о Гарри Поттере. Но для всего нужно время. Спасибо, Фрода. Но Фрода не... Я знаю. Позвони, как только что-нибудь выяснишь». Она прервала связь, потому что не хотела пускаться в нудную дискуссию с Марком и убрала телефон. 21.15. Сабина вышла из машины и потянула спину. Хотя уже начинала смеркаться, жара все еще стояла невероятная. Кожа Сабины была покрыта испариной, которую сейчас холодил ветерок. Вокруг головы Сабины кружились мошки. Она отмахнулась от насекомых и направилась к дому. Где-то поблизости стрекотали кузнечки. За городом было значительно прохладнее, чем в самом Висбадене. Но здесь на тебя сразу накидывались надоедливые комары. Сабина позвонила в домофон современного жилого дома напротив таблички Хагена. Раздался щелчок. «Алло», — ответил мужской голос. «Это Сабина Немес, Федеральное ведомство уголовной полиции Висбадена. У меня встреча с Анной Хаганой. «В настоящий момент ее нет дома». «Можно мне подняться?» «Нет ответа». В следующий момент зажужжал дверной замок. Четвертый этаж». Раздался мужской голос из домофона. Сабина проигнорировала лифт и побежала вверх по лестнице. Новые напольные плиты сияли в неоновом свете, пахло силиконом и чистящими средствами. На четвертом этаже в конце коридора открылась дверь. Худой тренированный мужчина средних лет с черной бородой стоял, прислоняясь к дверному проему. Из-за него с любопытством выглядывала девочка лет семи с длинными светлыми волосами. Она была уже в пижаме и держала в руке зубную щетку. Сабина сразу заметила на ней темно-серый пластиковый каркас с ремнями, распорками и шарнирами, который начинался у стоп и доходил до самых бедер. Сабина показала свое удостоверение. Я коллега Анны, можно войти? Мужчина все так же преграждал ей вход в квартиру. Анны нет. Я её гражданский муж, но если речь идет о рабочих вопросах, то не могу вам ничем помочь». Сабина внимательно изучила мужчину. Он был, по крайней мере, на 8 или девять лет моложе Анны. «Где она?» «Вы разминулись с ней. Анна была какое-то время дома, а потом снова уехала». «Вы знаете, куда?» Она сказала, ей нужно ненадолго в бюро. Он погладил дочь по волосам. «Иди в ванную, я сейчас приду, это быстро». Девочка стояла как вкопанная. «С мамой что-то случилось?» «Нет», — Сабина, улыбаясь, наклонилась к девочке. «У меня три племянницы твоего возраста. Как тебя зовут?» Девочка уставилась на нее. «Что вам нужно от моей мамы?» «Поговорить с ней». «Вы из больницы?» «Я?» — Сабина удивленно наморщила лоб. «Нет, я мамина коллега». «Иди уже», — велел ей отец. «Спокойной ночи!» Девочка сунула зубную щетку в рот. «Меня зовут Анни, как маму!» Она развернулась и неуклюже заковыляла в своем каркасе вглубь квартиры. От этого вида у Сабины сердце разрывалось. Она понизила голос. «Я не знала, что у Анны такая маленькая дочь». «Это моя дочь от предыдущих отношений. Мы с Анной вместе шесть лет. Мы не женаты, но Анни знает ее с младенчества, поэтому называет мамой». «Это результат несчастного случая?» «Церебральный паралич». «Мне очень жаль», — произнесла в ответ Сабина, хотя точно не знала особенности болезни. Очевидно, мужчина заметил это по ее взгляду, потому что оглянулся, чтобы удостовериться, что девочка скрылась в ванной, и лишь потом заговорил. При рождении ее мозг был поврежден из-за недостатка кислорода, поэтому группы ее мышц работают неслаженно. «А этот каркас?» Артез. Он активирует мышцы и служит опорой Анне во время ходьбы. Но вы ведь не поэтому здесь? Нет. Сабина сглотнула и заговорила еще тише. Почему она так боится за свою мать? Анна была несколько раз в больнице, и Анне, видимо, услышала это, хотя мы хотели скрыть от нее. У Анны рак щитовидной железы. О черт! Беда не приходит одна. Ее работодатель знает об этом? БК? Конечно. Мужчина опустил взгляд. Но Анна отказывается от химиотерапии и не хочет оставлять службу. Он взялся за ручку двери. Это все? Я должен позаботиться о дочери. Еще один вопрос. Анна была сегодня в Берлине? В этот момент в подъезде погас свет. В квартире горела лампа, и Сабина видела теперь только силуэт спутника жизни Анны Хагены. Особенно бросались в глаза его широкие плечи. Да, но она вернулась раньше, чем планировала. То есть? Она была здесь уже после обеда, но сразу поехала в морг, вероятно, чтобы опознать сестру. Трупы давно уже идентифицировали по одним лишь отпечаткам пальцев и ДНК, но Сабина решила промолчать. На лестничной площадке открылась еще одна дверь, и свет упал в коридор. Муж Хагана никак не отреагировал, Он словно смотрел сквозь Сабину в никуда. «Можно мне все таки войти и подождать Анну в квартире?» Мужчина помотал головой. «Если хотите, можете подождать ее перед домом. Анна наверняка скоро вернется. «На какой машине она ездит?» «На красной Тойоте». Дверь на площадке закрылась, и снова стало темно. «Спасибо». Сабина дала мужчине свою визитку. «Пожалуйста». Позвоните мне, когда она придет домой. Это важно. Спокойной ночи. И всего хорошего вашей дочери. Спасибо. Доброй ночи. Мужчине не позавидуешь. Он совсем замотался. Сабина развернулась и пошла вниз по лестнице. По дороге к выходу она набрала номер Анны Хагены, но тот был занят. Затем она позвонила вахтёру с главного входа в БКА, чтобы узнать, входила ли Хагена в здание. Он посмотрел в компьютере и ответил отрицательно. Так я и думала. Несмотря на больного ребенка и смертельный случай в семье, в настоящий момент Сабина чувствовала, что осталась в дураках. Когда она вышла на улицу и вдохнула спёртый тёплый ночной воздух, зазвонил ее сотовой. Хоть бы это была Хагана. Сабина тут же ответила, но звонила не Хагана. — Привет, это я, — сказал Марк Крюгер. — А ты? — разочарованно пробормотала она. — А ты? передразнил он ее я думал ты ждешь моего звонка с нетерпением конечно жду что-то выяснил так сначала фрода из властелина колец марк пожалуйста ладно он начал печатать на клавиатуре вчера вечером около половины десятого Анна хагана вела телефонный разговор это мы уже знаем 12 минут со своей сестрой перебила его сабина но где она находилась в это время Ее сотовый был подключен к Берлинской вышке, недалеко от улицы Курфюрстендам. «Курфюрстендам длинная?» «У мемориальной церкви кайзера Вильгельма». «Недалеко от которой проходила конференция по безопасности. Значит, Анна Хагена сказала правду». «Окей, спасибо». «Тебе это помогло?» «К сожалению, нет», — вздохнула она. «Если выяснится, что я изучал данные коллеги, тогда мне...» «Да все в порядке». От меня этого никто не узнает. Спасибо. Я твоя должница. Кино? Не против. Только я сама выберу фильм. Она положила трубку. Теперь у нее было свидание, но так и не было ответа, на который она надеялась. Два вопроса по-прежнему оставались открытыми. О чем говорили обе женщины? И почему Анна не упомянула этот разговор? Сабина направилась к своей машине. Вдалеке раздался гудок поезда, и послышался металлический стук приближающихся колес. «Что-то во всей этой истории было не так», подсказывала ей интуиция, которая до сих пор редко ошибалась.